Глава третья. — А может, не надо? Изобразив испуг и показательно вжавшись в невысокую спинку кушетки, пролепетал я. — Чего только не сделаешь для конспирации. — Надо, Дима, надо. Ласково улыбнувшись, с безумным блеском в глазах строго сказал Маркус. — Это уже вопрос решенный. Сам должен понимать, не маленький. — Ну, точно псих какой-то. Или маньяк. Хотя я пока не очень улавливаю разницу. Но вот что любой нормальный человек не будет перед пытками так наслаждаться процессом, это даже для меня очевидно. — Бить будете? — Еще тише, — сказал я, — всем своим видом показывая свою беспомощность. Вряд ли, конечно, получится так просто устранить целого воина, но кто знает, кто знает. — Ну что ты, Дима, кто тебе такое сказал? — ахнул доктор, прикладывая ладонь ко лбу. — Конечно, нет. Я вообще не буду тебя трогать и пальцем. Мы ведь тут не живодеры какие-то. И ведь даже не соврал, гад. Технически и правда ведь трогать не будет. А вот что в действии сразу же пошел один из его даров, это, что называется, не считается. Из вытянутой руки Маркуса начал стекать густой матово-черный дым, тут же собираясь на полу и напоминая жидкую резину. Прошло, наверное, около минуты в тишине, пока доктор не накопил достаточно этой жижи. С его стороны это, наверное, был акт устрашения. Но я лишь с интересом следил за его действиями, прикидывая, чем это может быть. Не сказать, что я был таким уж экспертом по поводу даров, впрочем, как и Дима, в памяти которого на эту штуку не было совершенно никакого отклика. Но все же за свою жизнь я успел повидать немало. Особенно я успел насмотреться, когда меня призывали для битвы с армиями, во главе которых стояли полубоги. У них силы, может, было и поменьше, чем у старших собратьев, но вот способности были плюс-минус те же». Что странно, ничего похожего на полупрозрачную, похожую даже не до конца материальную, жидкую резину я так и не вспомнил. Так что смотрел я на это представление с неподдельным интересом. Даже когда эта клякса поднялась по кушетке, и начала покрывать меня с головой, я и бровью не повел. Как таковой опасности я от нее не чувствовал, да и убивать меня пока что явно не собираются. Так что смысл мне сейчас что-то делать, когда условий для победы еще нет, только лишние подозрения вызову. Наконец полупрозрачная клякса полностью покрыла мое тело, после чего в момент стало сначала полностью черный, а затем началось. Там же это же время. Статуя гномика. Алуверт. жвачный гномик. Алуверт был весьма занятым божеством не так давно с трудом получивший свое воплощение и самосознание он всеми правдами и неправдами увеличивал число своих последователей и даже смог создать некоторое подобие культа скрываясь это всех не рискуя стараясь держаться ровно в той сфере где мог черпать из страданий людей свои божественные силы особенно ему доставляло удовольствие уничтожать людей из демонических кланов Конечно, большинство из них имели к демонам лишь крайне непосредственное отношение, лишь заимствуя их дары. Но факт оставался фактом. Они были очень-очень питательными. Что уж говорить, ведь даже люди нередко охотились на них, желая заполучить себе один из демонических даров. Конечно, Алуверт не был лично заинтересован в подобном, как и большинство божеств, признавая в полной мере только свои способности. Правда, пока что у него имелся лишь один дар, который он мог передавать своим последователям для большего эффекта. Однако его клиника могла оказывать и подобные услуги, благо пленников с демонической кровью у него всегда хватало. Но даже так стоило это очень, очень дорого, и было доступно лишь самым рискованным и проверенным клиентам, которых было очень, очень мало». Впрочем, деньги как таковые Алуверта интересовали слабо. В конце концов, его уже созданная организация работала сама по себе, постепенно разрастаясь и расширяя сферы влияния. Юному божеству при практически полном отсутствии видимых конкурентов большего было и не нужно. Знай себе, расти и заплывай божественным жирком, наслаждаясь мучениями похищенных людишек. Так еще и при этом не бесплатно, а за вполне себе приятную стоимость. И вот, подключившись к божественной связи, к своему средоточию силы, Алуверт уже был готов принять в себя щедрую порцию божественной энергии. Перед ним лежал совсем юный, исхудавший пацан, уже основательно выжатый досуха кристаллами и не способный даже на малейшее сопротивление. Впрочем, как и все людишки, оказавшиеся в этой палате. Ни Алуверт, ни его последователь Маркус не любили лишних рисков и крайне трепетно относились к энергии. Алуверт бы не обратил на очередную закуску внимания, но этот Дмитрий должен был быть настоящим деликатесом. Пусть пацан и был слабосилком, но даже у него имелось девять ядер, а значит, вулкан когда-то был высшим демоном. Какое же это наслаждение поглотить носителя его силы? как будто держав верх над самим вулканом. Алуверт уже был готов принять душ из божественной энергии, но вдруг случилось нечто странное. А именно — ничего. Прошла минута, вторая, третья, а пацан как лежал на кошетке, так и продолжал лежать, лишь исправно паникуя и содрогаясь всем телом. Этого попросту не могло быть, его дар еще никогда не давал сбоев, особенно против ослабленных и без того запуганных жертв. От удивления Алувир даже приоткрыл рот, из-за чего его каменная статуя отреснула, а само юное божество заверещало от боли. Там же, это же время, вулкан. Это оказалось настоящим разочарованием. Мутная жижа, напоминающая призрачную жидкую резину, всего-навсего выполняла роль проектора с частичной передачей ощущений. Такой себе низкобюджетный 5D кинотеатр, где меня всячески пытались убедить в том, что мне очень и очень плохо. Если бы не необходимость поддерживать образ испуганного дурачка, я бы, наверное, начал совершенно неиронично зевать. Настолько странного способа получить божественную энергию от страдания людей я еще не встречал. Так еще и не удивлюсь, если Маркуса этим даром наделил сам гномик, чтобы там работалось получше. Если так, то это совсем уж форменное извращение». Вместо того, чтобы воздействовать напрямую на душу или хотя бы разум, он не придумал ничего лучше этого аттракциона. Мне даже как-то неловко стало перед Ашухатом. Тот хоть и был тем еще ублюдком, но хотя бы способы подбирал относительно быстрые и гуманные. Впрочем, стоит признать, фантазия у Маркуса все же была отменной и полностью подтверждала его далеко не самое здоровое психическое состояние. Этот докторишка оказался еще тем ценителем средневековых пыток и всячески демонстрировал мне их в самых разнообразных формах. Правда, я не слишком-то впечатлился. Как-никак, много из этого я уже видел, причем вживую и нередко на своем временном носителе, который призвал меня для того, чтобы выйти из такой ситуации. Тут же даже ощущения оказались насквозь фальшивые. Нет, больно, конечно, было, но только первое время, пока я не начал поглощать всю входящую в меня манну. Так уж вышло, что передача ощущений работала совсем уж топорно, практически прямым воздействием, а потому отлично глушилась моим даром. Всего-то и требовалось пару минут потерпеть, чтобы примерно прикинуть, какой реакции от меня ожидают. А дальше я просто лежал, изучая на себе приспособления, от вида которых даже кровь бы, наверное, скривилась, и планомерно вытягивал из Маркуса его запас энергии. Все же с головой у этого человека точно было не все в порядке, но это было даже в некотором роде хорошо, ведь он полностью сосредоточился на процессе, не замечая ничего вокруг. Особенно радовало то, что этот докторишка даже не мог определить, что именно я делаю. Манна тратится, тратится, подопытный дергается и орет, еще как из полной отдачи процессу. Значит, все идет по плану. Но есть нюанс, так сказать. Поскольку из-за плотного контакта связь была устойчивой, а запаса проклятой энергии у меня вполне хватало для поглощения, я ничуть не стеснялся постепенно увеличивать напор, вытягивая из Маркуса все больше жизненных сил. Как-никак этот идиот сам держал между собой и своим творением прямой контакт, а, следовательно, и со мной тоже. В какой-то момент я ощутил неподалеку божественное присутствие, но совсем слабое, едва заметно, и явно не потому, что владелец средоточия как-то скрывался. Просто само по себе божество было не особо высокого уровня, явно из новеньких. Правда, вопрос, насколько. Старый неудачник будет куда опаснее заносчивого юнца, полностью уверенного в своих силах. И ведь пришел он сюда явно не просто так. Боги для подобного слишком ленивы. Похоже, гномику стало интересное, чего это из меня не выходит и капли божественной энергии, когда его последователь так старается. Ничего, пусть смотрит, мне не жалко. Все равно вряд ли догадается. Убивать меня этот тип точно не станет. Уж я-то богов подобных Ашухату отлично знаю. Скорее наоборот, решит меня дожать. А мне только этого и нужно. Раз он сам лично присутствует при этой процедуре, значит, полностью одобряет такой метод и уверен в его эффективности. Считая он иначе, гордость бы не позволила смотреть на такое позорище. Впрочем, этот его метод подпитки в любом случае напоминал попытку заменить потерянную конечность костылем, при том, что можно было просто взять и отрастить новую. Но нет, куда лучше украсить костыль стразами и покрасить в яркие цвета, а потом гордиться этим. Маркус работал, гномик следил за мной и бесился, что ошлыба тресного, а я просто лежал и скучал. Дело явно было не быстрым, так что я решил позвать Диму, как раз ощутив внутри себя отклик, говорящий о его полном шоке и непонимании. Но еще бы, очнуться и увидеть, как его тело сейчас наматывают на какую-то центрифугу, при этом совершенно без боли. Тут даже я бы, наверное, удивился. «Да не волнуйся ты так, это просто иллюзия!» Хмыкнул я мысленно, внешне продолжая стимулировать боль и ужас. Это было даже немного забавно. «Точно?» — неуверенно выдал парень после небольшой паузы. «Прям точно?» «Прям точно!» усмехнулся я. «Зачем мне тебе врать?» «Не знаю», — мысленно пожал плечами Дима. «Может, ты меня так успокоить решил?» «Не, все нормально, можешь выдыхать», — отмахнулся я. «Это и правда что-то вроде иллюзии, а по ту сторону находится воин-псих и его божество-покровитель, если я, конечно, правильно понимаю, что тут происходит». «А можешь сказать так, чтобы даже я понял?» Задумчиво протянул парень. Я вообще-то только очнулся и не знаю, что ты знаешь. Ладно, проще покажу. Вздохнул я, тратя немного проклятой энергии и перекидывая в память Димы часть своих знаний. Теперь понял? Понял. После небольшой паузы ответил Дима. И какой у нас план? Ждем, пока этому психу не надоест, а сами кушаем. — хохотнул я. — Тебе, кстати, тоже неплохо перепадает. Смотрю, уже почти оклемался. — Вроде как да. Говорить я теперь точно могу без проблем, и это радует. — То ли еще будет, — усмехнулся я. — Вот накопим сейчас побольше энергии и не такое сможем, гарантирую. Правда, я пока еще не уверен, что именно в тебе изменилось. Но то, что ты должен был стать сильнее, — это точно. Уж в этом-то сомнений у меня не было никаких. Все же парень пережил адаптацию к душе высшего демона и не выгорел буквально. Даже сознание сохранил после такого, и вроде бы даже в исходном состоянии. — В смысле? — после очередной паузы уточнил Дима. — Не понял. — Все-таки, похоже, сознание у него еще не до конца пробудилось. Пока что заметно тупит парень. «Хотя, может, я просто не так объясняю. Не помню уже, когда мне в последний раз что-то подобное требовалось. Да и требовалось ли вообще?» «Дим, ну вот смотри, ты с кем договор заключил?» Вкрадчиво начал я». «С демоном», — Пожалуй, астральными плечами парень. «С вулканом». «И?» «Правильно, с демоном», — хмыкнул я. А так как наши души теперь частично связаны, во всяком случае, одним телом, и прошли через естественную адаптацию, ты по-любому должен был получить от меня часть особенностей. Не даров, которые у нас и так одинаковые, а именно особенностей. Эм, ну, допустим», — задумчиво протянул Дима. «Это какие, например?» Как минимум, у тебя должно получаться перерабатывать и использовать проклятую энергию, предположил я. Если повезет, даже полудемоном сможешь стать, или во всяком случае чем-то подобным. Но самое вероятное — это возможность перенимать управление телом. Даже так? Да, это наиболее вероятная особенность. Вообще, та ситуация, в которой мы сейчас оба находимся, крайне похожа на овладение телом. Когда изначальный владелец еще жив, но не может ничего сделать, потому что за рулем сейчас демон. Максимум может давать советы с пассажирского кресла или конкретизировать условия контракта, если такое заранее обговорено. Но не суть. Главное, что сейчас владельцы тела мы оба, а значит, права на контроль должны быть у обоих. «И ты позволишь мне?» «Можешь радоваться, что призвал именно меня», — хохотнул я. «В конце концов, не зря меня звали Спящий Вулкан. Все время управлять нашим общим телом я уж точно не собираюсь. Мне, знаешь ли, тоже иногда нужен отдых, так что в такие моменты управление будет на тебе, со всеми вытекающими». «Спасибо», — серьезно сказал Дима. «Правда? Спасибо!» «Ладно, с этим всем потом разберемся», — отмахнулся я. «Смотри-ка, этот психованный уже выдыхаться начал». «Так я ведь не вижу». «Так я ведь тоже», — усмехнулся я. «Просто чувствую, что у него поток маны слабее, да и времени-то уже прошло порядком. Даже воин устанет поддерживать свой дар больше часа». Вот только этот Маркус оказался куда более настырным, чем я ожидал. Даже полностью исчерпав свой запас манны, разумеется, не без моей помощи в этом нелегком деле, он и не думал останавливаться. В какой-то момент уже основательно истощенный доктор просто взял и восстановился. Тут же стало очевидно, для чего из узника выкачивали энергию, буквально до состояния полутрупа. Судя по тому, насколько быстро улучшилось состояние этого доктора, он только что запитался с одного из крупных кристаллов. У меня аж скулы свело от ностальгии. Причем, что удивительно не только от своей, у Димы на этот счет тоже было что вспомнить. Да это ж идеальное описание налогов. Сначала тебя выжмут до такой степени, что и взять-то больше нечего, а потом за твой же счет закопают. Да так, что ты еще и должен останешься. Нет, понятно, что это крайность, и высшее проявление такой схемы я видел только у Ашухата, который в основном и пользовался кристаллами. Но сам факт... Впрочем, на лирику я отвлекался недолго, потому что работы у меня сейчас было столько, что непонятно, за что хвататься в первую очередь. Из-за того, что я сейчас был слишком далеко от своего средоточия, не пополнить запас проклятой энергии, не сбросить на хранение лишнюю манну я не мог. Получалась странная ситуация, когда для подавления боли я был вынужден использовать свой дар, перегружая ядро проклятой энергии, но при этом получая излишки манны и жизненной силы. Для полноценного же их усвоения мне тоже требовалась проклятая энергия, которой у меня и так было крайне мало». Вот так всегда. Вроде бы и все хорошо, но как-то не вовремя и не к месту. Конечно, в ином случае я мог просто позволить этой 5D-стимуляции делать свое дело. В конце-то концов, мне не привыкать. Но сейчас-то я был не один. И судя по тому, что Маркуса не думал останавливаться, да что там, этот психованный, наоборот, только усиливал обороты, у Димы мог появиться весьма неиллюзорный шанс поехать кукухой. Я и так ощущал, что ему явно не по себе от увиденного. А если он еще и боль начнет чувствовать? Нет уж, так рисковать я не собираюсь. С трудом заткнув проснувшуюся жабу, я начал перемалывать входящую в меня жизненную силу и манну в проклятую энергию. По чудовищно низкому курсу. В то же время, чтобы банально не выжечь в себе все еще крайне нежные манноканалы. Я направил всю поступающую энергию на свое развитие. Центральный магический столб впитывал энергию, как губка. Мана бешено циркулировала между ядрами, а я продолжал незаметно развивать свое тело, сбрасывая излишки жизненной силы. Восстанавливать повреждения, укреплять кости, кровеносные и лимфатические системы, усиливать мышцы и сухожилия. Да банально, прокачивать мозг вместе с нервной системой, чтобы лучше справляться с этими же задачами. В какой-то момент я настолько преисполнился, что решил, что называется «гулять так гулять». Спешить явно было некуда, так что я начал аккуратно прогревать маны-каналы по всему телу, так сказать, на очень скорое будущее. Конечно, настоящим подмастерием я стану относительно нескоро. На это даже мне потребуется не меньше суток кропотливой работы. Но надо же когда-то начинать. Особенно я сосредоточился на развитии каналов в мозгу, постепенно подбираясь к глазам. Жить без возможности использовать магическое зрение было весьма неудобно. И в этом мне пока что не могла помочь даже проклятая энергия». Невозможно усилить то, чего попросту нет, а глаза у меня сейчас были самые обычные, человеческие. Способность воспринимать манну вне своего тела появлялась же лишь начиная с уровня подмастерья, и с этим уже можно было работать. Будь у меня больше энергии на развитие средоточия, часть необходимых функций можно было бы делегировать, но пока что имеем то, что имеем». «Мне в любом случае важно развивать свое тело, ведь до уровня, когда можно будет обойтись одной только крепостью, мне еще очень далеко. Сейчас я не то что крепость, даже шалаш вряд ли смогу создать, так что придется все делать по старинке, ручками». Маркус тем временем продолжал поглощать кристаллы, усиливая напор, и явно не понимал, в чем дело. Не удивлюсь, если этот его гномик-покровитель уже высказал претензию, что божественной энергии не прибавляется от слова совсем. Как бы этот докторишка не тужился. При таком расходе энергии совершенно неудивительно, что он так и не заметил, что я поглощаю его жизненную силу и манну. Точнее, не совсем его, так что я полностью в своем праве. Как говорится, воровство у ворюк — не воровство. Мне только и оставалось, что усиливать себя за счет поглощенной энергии и надеяться, что Дима выдержит. Если перекрыть боль я мог, ведь воздействие на тело было самое, что не наесть прямое, то с картинкой мне пока что было ничего не сделать. Все же это был один из божественных даров, хоть и кривой, и корявый, а потому трансляция шла в обход, минуя все выставленные мной ограничения». Даже я не мог точно сказать, что сейчас происходило снаружи, пока не было возможности использовать магическое зрение. Там же, 10 часов спустя, статуя гномика, Алуверт, жвачный гномик. Алуверт был не просто зол, он был в самой настоящей ярости. Уже больше 12 часов, целых полдня — Он наблюдал за вкрай охреневшим человечком. Дмитрий Д. Вулканов — слабосилок, стандартный заказ на устранение, продержавшийся в катакомбах, считая сегодня уже больше недели. И за все это время он ни разу не ощутил страха к нему, жевачному гномику». Алуверт сильно не любил свое второе имя, но идти против себя самого не собирался, а потому смирился с весьма неказистым образом гномика. Ведь как бы он ни выглядел и ни назывался, своей силой он искренне гордился, как и любое божество. Жвачным гномиком Алуверт был во многом потому, что являлся пожирателем энергии. Темная, бесформенная, ужасная масса, напоминающая расплавленную резину, которая сводит с ума и выпивает свою жертву досуха. Сущность в виде гномика, пугающая своей неказистостью. Дар Алуверта, выданный Маркусу, полностью отражал его суть, чем жвачный гномик особенно гордился. Он знал, что пока все еще слаб, но при этом имеет огромный потенциал для развития. Первым же даром заполучил столь полезную для него способность. И вот сейчас, словно высмеивая его существование, надавив на все комплексы юного божества, какой-то пацан продолжал держаться, не отдавая ему и крупицы энергии. А ведь этому ублюдку это даже ничего бы не стоило. Всего-то и нужно, чтобы признать поражение и проявить искренние, неподдельные эмоции. Но нет, Вулканов изнывал от боли, корчился в муках, но при этом держался. Алуверт признавал, что Маркус и правда старался, и его последователь делал все возможное, чтобы быть полезным своему покровителю, и сейчас явно работал на износ, что не останется без последствий. Если не прекратить в ближайшее время, придется самому его лечить. Слишком уж опытный воин, удобная пешка». Алуверт еще не настолько преисполнился, чтобы разбрасываться своими последователями. Их и без того был дефицит. — Ладно, добивай до конца эту партию кристаллов, и на сегодня с тебя хватит. Сообщил Маркусу жвачный гномик, нехотя признавая, что за один раз ему наглого пацана не сломать. Но и помереть так просто этому ублюдку он теперь не позволит. Это уже стало по-настоящему делом принципа. Там же, это же время, вулкан. — Совсем этот гномик его не щадит. <свят> Выдавил усталый смешок Дима. — Сколько уже прошло времени? — Скоро пятнадцатый час пойдет, — хмыкнул я. — Признаю. Этот психованный, реально настырный. Казалось бы, я должен радоваться, ведь буквально за раз сумел выкачать энергии, как из роты неодаренных солдат. Но особой радости у меня не было. Диме было уже реально плохо, и это отчетливо передавалось мне. А мне и самому было немногим лучше. Мозги уже буквально кипели, не выдерживая нагрузку. Да, тело можно усиливать при помощи проклятой энергии и даже в какой-то мере превозмогать, но у всего был предел, и у меня он уже был очень близок. Я банально устал имитировать реакцию на несуществующую боль. Прогрев манноканалов по всему телу также порядком меня измотал, не говоря уже о том, что я делал сразу несколько крайне сложных и ответственных процессов одновременно. «Чего только не сделаешь ради быстрого прогресса!» «Да будет свет!» — сказал Электрик. Устало хохотнул я, наконец завершая работу над каналами в глазах. Магическое зрение вновь при мне, чему я более чем доволен. Сразу же, потратив крупицу проклятой энергии на усиление, я заглянул сквозь уже порядком наскучившую мне иллюзию. Ощущал я себя сейчас, конечно, как человек со зрением в минус 10, а то и хуже. Но в отличие от полной магической слепоты, это уже было что-то. Как минимум, я мог отчетливо разглядеть сияющие ядра Маркуса, которых было не так уж и мало — пять штук, причем относительно крупных. Относительно меня, само собой. Как там сейчас дела обстоят у людей в целом, я не имею ни малейшего понятия. Но факт есть факт. В прямом столкновении мне этого воина не завалить. Даже сейчас, когда я был уже на полпути к уровню подмастерья. Все же граница одного уровня — это еще та условность. И среди даже тех же подмастериев я сейчас был бы в лучшем случае где-то в самом начале. И то задействуя проклятую энергию. А ведь это не считая того, что у Маркуса при себе сейчас целый боезапас из десятков заряженных кристаллов, и на дефицит энергии он явно не жалуется. «Да твою же!» — поперхнулся я, заметив на счетах тот самый кристалл, который я же и запитал, сделав неплохой такой бомбой. «Не моя проблема будет, да?» «Что такое?» Вздрогнул Дима, я тут же передал ему часть своей памяти. «Лять!» «Да, скоро тут будет жарко». Прикидывая дальнейшие действия, отмахнулся я. «И если первую детонацию мы еще худо-бедно переживем, то вот когда в реакцию вступят оставшиеся кристаллы, нас буквально по стенке размажут». «И что нам делать?» Начал паниковать парень. «Вулкан!» Так, Дима, тихо, рявкнул я. Ты уже достаточно креп, уж я-то знаю, так что сейчас за руль сесть придется тебе. А ты? А я попробую перехватить контроль над этим психованным. Проще, конечно, сказать, чем сделать, но шансы на это у меня все же были. Выйти из тела в призрачной форме после передачи управления я вполне себе мог уже сейчас. А затратив весь имеющийся запас проклятой энергии, был шанс пробиться сквозь энергетический каркас Маркуса, несмотря на критическую разницу в наших силах. «Демон я, или как?» «Сказано, сделано». Сразу же, передав без слов, что я хочу от Димы, когда мы поменяемся местами, Я буквально заставил парня перехватить управление. Так уж это работает, что при нормальных условиях контролировать тело должен кто-то один, так что мне только и нужно было, что временно сложить с себя все полномочия. Ощущения после этого были, конечно, далеко не из приятных, ведь в некотором роде выдернул из тела свою душу, оставил за собой только контроль над проклятой энергией. То есть запитать ядра для использования своего же дара я вполне могу, но вот использовать манну своего тела нет. Времени на то, чтобы осваиваться в этой форме и проверять свои возможности, у меня не было, так что я едва-едва высунулся из тела, чтобы не дать гномику себя заметить, и приготовился к рывку. Как только Маркус потянулся рукой к оставшимся кристаллам, с весомым риском выбрать тот самый, детонирующий, я сразу же начал действовать. Нырнув в призрачную резиновую массу, я приблизился к этому докторишке, ничем не выдав своего присутствия. Успел я как раз вовремя. Последователь гномика как раз уже взял в руку мою сияющую гранату и был готов продолжить свою подпитку». Но в этот момент мы с Димой синхронно начали реализацию моего придуманного буквально на коленке плана. Парень все еще не до конца осознавая себя и явно не успев привыкнуть к заметно изменившемуся телу, что есть силы рвану к статуе гномика. Нам крупно повезло, что эта жидкая резина была нематериальной, И Дима смог хоть и почти на ощупь, учитывая его едва работающее магическое зрение, но прорваться наружу. Маркус, пусть и на мгновение, но растерялся от такого внезапного поворота. Еще бы, ведь жертва за весь день ни разу не показала признаков сопротивления. Так что докторишка начал действовать слишком поздно. Отключив свой дар, Маркус уже собирался сковать меня базовой магией. Но в этот момент я окончательно собрался с силами и попытался вторгнуться в его тело. В Первую же секунду я лишился более чем половины только что накопленной проклятой энергии, но таки сумел перехватить над последователем гномика управления. «Чего ты ждешь, идиот?» Тут же услышал я противный булькающий голос. «Лови его!» Догадаться, с кем сейчас общался Маркус, было несложно. Хе, еще бы этот гномик так не орал, учитывая, что Дима сейчас зацепился рукой за его треснувшую улыбу, ловко заворачивая за статую. Вот как раз этого я и ждал. Игнорируя визги взбесившегося божества, я с силой сжал в руке тот самый бомбический кристалл, вызывая мгновенную детонацию. Рвануло так, что меня сразу же выбило из тела, возвращая обратно на пассажирское кресло. После чего под раздачу попали еще неиспользованные счеты с кристаллами. Маркуса испепелило на месте, как и кушетку, да и вообще все находящиеся в палате предметы, не считая статуи гномика. Вот она даже не пошатнулась, даже приняв на себя удар, сравнимый с магией, если не магистра, то уже ведь рано точно. Узнаю божественные средоточия, крепкие сволочи, но сейчас это впервые оказалось для меня полезно. Наше общее с Димой тело выжило, пусть и временно оглохло, и сейчас переживало далеко не лучшие времена. Все же ударная волна — это ударная волна, и пусть прямого воздействия нам избежать удалось, без последствий для организма все же не обошлось. Не прошло и минуты, как в палате резко стало тесно от числа сбежавшихся отовсюду охранников. Впрочем, неудивительно, такой бада бум наверное, только глухой не услышал. Во, но некоторых аж кровь из ушей сочится. Видать, совсем рядом были и тоже под раздачу попали. Эй, Хе Дима благополучно потерял сознание, возвращая мне контроль и позволяя заняться экстренным восстановлением. Как говорится у людишек, если у тебя что-то болит, то значит ты живой. Вот я сейчас точно был живой, ведь у меня болело все. Разумеется, находясь в таком состоянии, сопротивление прибывшим охранникам можно было и не мечтать. Сейчас я вряд ли даже смог бы подняться без посторонней помощи, так еще вся доступная мне проклятая энергия ушла на те пару секунд контроля над уже покойным Маркусом. Оставалось только надеяться, что я верно считал характер этого гномика, и он не станет убивать меня здесь и сейчас, а решит как следует отомстить. В таком случае его совсем скоро будет ждать совсем неприятный для него сюрприз». Там же, это же время, статуя гномика. Алуверт — жвачный гномик. «Этого не убивать!» — в ярости проорал Алуверт, прибывшему на шум последователю. Мужик опасливо кивнул, после чего тут же выкрикнул команду своим подчиненным. «Вот же сволочь, Маркус, идиот!» — кипел от злости Алуверт, жалея, что его последователи уже сдох. Он был бы не прочь прикончить его повторно. «Как? Как, я спрашиваю? Как можно было потерять контроль при работе с моими кристаллами?» Для жвачного гномика, гордившегося своими работами, этот взрыв был равносилен личному оскорблению. Подумать только, воин, опытный маг и погиб от детонации стабильных кристаллов. Созданные лично божеством, они были безупречны, и даже так этот жалкий человечишка умудрился их все взорвать. «Ты!» — процедил Алуверт, смотря как Дмитрия Девулканова Вулканова уносят обратно в его камеру. «Я тебе это еще припомню». Пацан, хоть и в куда меньшей степени, тоже был виноват в случившемся. Совершенно неудивительно, что даже у столь крепкого и наглого человечешки после 15 часов пыток сдали нервы, и он предпринял попытку побега. Неумелую, изначально обреченную на провал, но вполне ожидаемую. Да чтоб его, пацан ведь даже на ногах стоять толком не мог, и рванул из кокона даже не в сторону выхода, а после его вовсе попытался спрятаться за статуей самого жвачного гномика. Сколько раз уже такое проходили? Десятки? Вот где тут можно было потерять контроль? Только что Алуверт еще сильнее разочаровался в своих собственных последователях, большинство из которых и правда были теми еще дегенератами.